Порторг, замполит и комсорг. После Ромашины были и другие порторги, но они были менее авторитетны. Основное внимание уделяли своей служебной работе. Никакого идейно-политического воздействия на личный состав они не оказывали. И что удивительно, они не испытывали при этом никаких угрызений совести. Числюсь порторгом, вот и все. Пришлось мне самому, наряду с боевой подготовкой, больше внимания уделять воспитанию личного состава. И еще я постоянно включал в эту работу всех строевых офицеров – От этого боеспособность батареи была у нас на самом высоком уровне. В июне 44 -го года меня назначили командиром дивизиона. Теперь в по моем подчинении воевала не одна, а три батареи, и я поддерживал огнем целый стрелковый полк. Охватить всю боевую политическую подготовку дивизиона, вплоть до отделений, орудий и тылов, как делал эта батарея, я сам лично уже не мог. В поле моего зрения постоянно были только те службы, которые были поблизости. Наблюдательные пункты, связисты разведчики – А вот дойти до огневых расчетов, которые находились в тылу, я был уже не в состоянии. Меня, как на привязи, держал на передовой неугомонный противник. Боевое оснащение дивизиона обеспечивали штабы тылы, а идей на политическое воспитание должны были осуществлять три освобожденных офицера-политработника. Замполит капитан Карпов, порторг дивизиона капитан Капладзе и комсорг старший лейтенант Одинцов. Наличие такой политической силы в дивизионе меня поначалу радовало, Опытный сорокалетний политработник-замполит, энергичный грузин Парторг и молодой расторопный комсорг. «Да они горы свернут», — думал я. «Везде успеют побывать. И на наблюдательных пунктах, и на огневых позициях, и в тылах. Всюду нужны повседневная, живая политическая работа, непринужденные общение, А когда потребуется, и личное участие в тяжкой работе или в смертельном бою». Но к моему великому огорчению, политработники повели себя иначе, чем я ожидал. Они, все трое, постоянно сидели в тылах дивизиона, на кухнях или в штабе. Не бывали они даже на огневых позициях батарей, которые находились далеко от передовой. А наблюдательные пункты, откуда виден противник, за всю войну, за всю войну ни один из них так и не посетил. К передовой, где идет бой, ближе, чем на три километра они не приближались. Жили себе в удовольствии в деревнях, вне зоны обстрела, общались больше с местными жителями, чем со своими солдатами. Они совершенно не представляли, что такое бой и как ведут себя люди в бою. Зазвать их на передовую, даже в период затишья, я никак не мог. Они меня, своего командира, не слушались. А полковые политработники и политотдел дивизии предупредили меня, чтобы я политработниками своего дивизиона не распоряжался. Они, дескать, сами знают, чем, за... они, дескать, сами знают, чем им заниматься. Скорее всего, относительно политработников была какая-то секретная директива, которая оберегала их, запрещала им появляться в бою. И под водительством замполита Карпова, политработники моего дивизиона продолжали обитать в тылах и писать свои политрапорты в политотдел. Время от времени они вызывали к себе в тылы неосвобожденных порторгов и комсоргов батарей. Получали от них информацию, инструктировали. Текущей работой руководили по телефону. И важно было только одно, чтобы на случай проверки в батареях были планы партийной комсомольской работы. Но что можно выяснить по телефону? Звонит однажды порторг дивизиона Капладзе, порторгу второй батареи, командиру орудия, сержанту Боброву, чтоб справиться, есть ли у него план партработы. Связист по ошибке дал трубку не сержанту Боброву, а лейтенанту Боброву, старшему на батарее. Тот слышит непривычное с грузинским акцентом. «Бобров! Бобров! А Бобров! План партработы есть, Ди!» «Что-что?» – спрашивает ничего не понявший лейтенант. «План партработы есть, Ди!» С Скороговоркой слитно повторяет свой единственный вопрос порторг дивизиона Каплатадзе. Не разобравшись ни в смысле речи, ни в том, что говорит, торопившийся по делам лейтенант подумал, что его кто-то разыгрывает. «Да пошел ты!» – сказал сердцак лейтенант и бросил трубку. Удивленный Каплатадзе перенес по другом конце провода телефонную трубку к своим безобидным овечьим глазам и смотрит на нее, как на виновницу нецензурщины. Пришлось мне, командиру дивизиона, улаживать по телефону неприятный инцидент, оскорбление Порторга дивизиона. В другой раз к каплотанце с пистолетом в руке гонялся на кухне за поваром Мамадашвили. Такое поведение Порторга удивило всех. «В чем дело?» – спрашиваю его по телефону СМП. «Как может капитан вести какую-то разборку с рядовым? Он меня, как все, кониной накормил», – ответил Порторг. «Он же знает, что грузины дзеканину не кушают, как они швили!» А три года моего пребывания на передовой среди пехоты я ни разу не видел вместе с солдатами в бою ни одного политработника нашей дивизии. В передовую, и то в дни затишья, изредка посещал единственный замполит одного стрелкового полка. Однажды его ранило, и в нашу дивизию он так и не вернулся. Обычно политработники батальонов проводили с солдатами беседы перед боем. Для этого, как правило... Солдат ночью отводили с передовой куда-нибудь в лесок, балку или другое безопасное место. На этом миссия политработников покончалась. Сделав свое дело, они возвращались в тылы, а солдаты и батальонные офицеры на исходную позицию для атаки. Именно поэтому, как показано во Всероссийской книге памяти 1941-1945 годов, 1995 год, боевые потери среди политработников за всю войну были в 10 раз меньше, чем среди командиров, Если учесть, что в 1941 году, когда в ротах еще были политруки, они погибали наравне с командирами, то за последующие три года боев потери среди политработников были самыми незначительными. Да, в штабах и на кухнях обитали политработники, хотя и в штабах они только мешали, под ногами путались, и на кухнях бестолку мельтешили под предлогом заботы о питании, ведь и без них старшины обходились. Но они в катере рядом с кухней устраивались и разворачивали свою деятельность, По слухам политнонесения составляли. Вызывали к себе с передовой из батареи общественников, порторгов и комсоргов. Опрашивали их и наставляли. Планы работам составляли. План – это документ. Он в архив идет. Хотя он не выполнялся. Только формально на бумаге жил. Никто до сих пор эти парит доносу так и не рассекретил. Ну а в свободное время. А у них его было достаточно. Общались с населением. Главным образом – с девицами и молодыми женщинами. Им, политработникам батальонного звена – не положены были полевые жены. Полевые жены были полуофициально узаконены, только начиная с полкового уровня, то есть начиная с замполита командира полка. Там у каждого была полевая походная жена, ППЖ, как у командиров полков, как у командиров полков, начальников штабов полков и выше. Об участии ППЖ, разговор особый, тема интересная, не рассекречены пока и директивы ЦК и Главного политического управления Красной Армии о деятельности политопарата в армии. Проявлялась большая забота о бытии безопасности на фронте политработников, полномочных представителей и надсмотрщиков партии. В директивах бывало верхи и журили политработников за безделье, самоуправство. «Ну что может делать те всевластный надсмотрщик, который никому из командиров не подчиняется?»